Наталия Московских, Вера Золотарёва. Еретик. Часть 2. Semme pour nous est interdit. Impossible amour, mais amour infini. Semme pour nous n'est pas permis. Indisible l'amour. C'est ce qu'il nous a rendu appris. Emmanuel, mort. Любить друг друга нам запрещено. Невозможная любовь, но любовь бесконечная. Любить друг друга нам не позволено. Любовь невыразима. Вот чему нас научат. Эммануэль Муар 1348 Кантеле, Франция. Год 1348 от Рождества Христова. Случайно попавшая в пучок травы острая палочка уколола палец. Коротко и тихо ахнув, Элиза отдёрнул руку и присмотрелась к месту укола. Палец был цел. "И хорошо", подумала она, улыбаясь и невольно отвлекаясь от своего занятия, привлечённая красотой ясного утра. Недоплетённый венок из трав и тонких верёвочек остался лежать у неё на коленях, покорно ожидая, когда его доделают. Ренни играл с котёнком. Элиза замерла, увлёкшись этим зрелищем. Сестра водила по деревянному полу хворастинка и зверёк, которого она недавно нашла на улице, прыгал вслед за шорохом. Кошки искренне любили Ренни. Словно по волшебству они приходили к ней, ластились и отвечали довольным мурчанием, когда её нежные руки касались их мягкой шорстки. Позволяя играть с собой, они просили взамен лишь немного угощения. В доме они при этом не селились, предпочитая приходить время от времени и играть с Ренни, а после сыистной кошачьей вольностью уходить куда им вздумается. Хотя если бы кому-то из этих пушистых попрошаек всё же всерьёз взбрело в голову остаться надолго, никто из обитателей с дома никогда бы этому не воспротивился. Все трое, две юные девочки и женщина, относились к животным с большой любовью и никогда бы их не прогнали. Глядя на сестру, Элиза невольно вспомнила тот день, когда её матушка привела Ренни к ним домой. Поначалу, увидев мать необычайно грустной, Элиза испугалась и приготовилась выслушивать плохие новости, но затем, затем из-за подол платья Филис показалась маленькая рыжеволосая девочка, с интересом разглядывавшая всё вокруг огромными сверкающими глазами, сжимая в руках небольшую сумку с вещами. В тот день Филис со странной смесью тепла и тоски сообщила своей единственной дочери: "Я свою сестру потеряла, но зато ты сейчас обретёшь". И хотя Элиза любила и ценила уединение, такому прибавлению в доме почему-то совсем не воспротивилась. Ренни сразу понравилась ей. С того момента прошло уже несколько лет. Элиза сосредоточенно сидела, пытаясь подсчитать сколько Она не была уверена, что поняла правильно, но всё равно ощутила себя очень взрослой, и не даром. Если бы она не была взрослой, матушка не оставила бы её приглядывать за хозяйством на целых 2 дня, пока сама совершает покупки в соседней деревне. Думая об этом, Элиза гордилась тем, как матушка доверяет ей, и не собиралась её подвести. Переполнявшая девочку гордость искала выход. Сидеть на месте было невыносимо, хотелось скачать, начать делать что-то деловитое, важное, но Элиза рассудила, что взрослые не срываются с места ни с того ни с сего, а ведут себя сдержаннее и все обдумывают. Решив поступить так же, Элиза нетерпеливо поправила светлую косичку и длина в который раз показалась ей непривычно маленькой. Волосы остригли совсем недавно. Скоро ей должно было исполниться 10 лет, и матушка сказала, что после этого волосы лучше будет перестать стричь, потому что в них начнёт накапливаться сила, которая очень нужна женщине, пока она растёт. Элиза была совсем не против. Длинные волосы казались ей очень красивыми, и она с нетерпением ждала, когда они отрастут. От размышлений и наблюдений за игрой Ренни её отвлёк прорезавший тишину летнего утра требовательный крик, донёсшийся со стороны дороги. Элиза! Услышав этот голос, Ирени картинно закатила глаза. Элиза, не обратив внимания на её недовольство, тут же отложила венок на стол, вскочила и широко улыбнувшись, побежала на улицу. По самой границе между лесом и полем проходила широкая тропа, ведущая к лесному домику Филис с примеком от графского усобняка, минуя остальные дома рассредоточенные к востоку. Выйдя на улицу, Элиза разглядела вдали две фигуры. Одна была ей хорошо знакома, вторая нет. Элиза с любопытством двинулась навстречу посетителям, гадая, кого привёл с собой её друг. Мальчик чуть ли не вприпрыжку бежал по тропе, нетерпеливо оглядываясь на свою спутницу, которая шла на его взгляд непростительно медленно. Элиза, напоминая себе о собственной взрослости, шагала неспешно, хотя ноги так и просились помчаться вперёд. Наконец расстояние сократилось настолько, чтобы можно было рассмотреть спутницу мальчика. Элиза прежде не видела её, поэтому особенно ею заинтересовалась. Это была миниатюрная темноволосая девочка в красивом, но запачканном дорожной пылью платье. Она оглядела вокруг с нескрываемым любопытством, явно приехала сюда впервые и будто хотела вобрать в себя все возможные впечатления и запомнить каждый листочек и каждую травинку на своем пути. Создавалось впечатление, что эти края привлекают ее какой-то волшебной, небывалой красотой, хотя и Лиза не понимала, чем может так впечатлить обычная хожаная тропа через поле. Сложная причёска из косицы-шпилек на голове незнакомки сбилась. Похоже, кто-то пытался зачесать её густые волосы так, чтобы они выглядели подобающим образом, но старания пошли прахом. Вторым гостем был хорошо знакомый худощавый мальчишка с тонкими, немного угловатыми чертами лица. Хитро поглядывая на Элизу, он подобрался и важно приподнял подбородок, будто пытался показать, что приходится хозяином всему вокруг. Впрочем, в какой-то степени так оно и было. "Ваше сиятельство", слегка кривляясь, склонила голову Элиза. Мальчик поморщился. "Элиза, ну ты опять", протянул он. "Но я же просил не называть меня так". "Ну ты же сиятельство", хихикнула Элиза и с важным видом добавила. "Моя матушка обращается так к твоим родителям. А ко мне так обращаются слуги, и они мне не нравятся", насупился мальчик в ответ. Элиза рассмеялась. "Ну ладно, Гийом, больше не буду", примирительно ответила Анна. Лёгкая насмешливость из её голоса при этом никуда не делась. Мальчик закатил глаза, но махнул рукой и повернулся к своей спутнице. "Это Жаннета", представил он, решив, что этого вполне достаточно. Темноволосая девочка скривилась, будто он сказал что-то неприятное. "Дурацкое имя", буркнула она себе под нос. Почему? удивилась Элиза. Красивое. Мне не нравится. Элизу это замечание привело в лёгкое недоумение, а девочка тут же показалась ей немного странной. Однако ей не хотелось никого обижать, поэтому она лишь пожала плечами и промолчала. А это Элиза, представил её Гийом, небрежно махнув рукой в её сторону. И в неё проблем с именем нет? Элиза невольно прыснула от смеха, увидев, как сердито нахмурилась Жаннетта. И почему слова Гийома про имя так задели её? Странно. Можешь позвать сестру? Идём гулять. Гийом произнёс это так, будто только что оказал всем огромную услугу. Элиза сердито посмотрела на него. Как называть его сиятельством, так он не любит, а как говорить приказным тоном, так он запросто, подумала она. Её злость подкрепляло то, что Гийом не всегда себя так вёл. Когда рядом больше никого не было, он обычно не вожничал. Элиза почувствовала, как щёки её вспыхивают от возмущения. И хотя мгновение назад она и сама собиралась окликнуть Реньи, теперь ей хотелось поступить Гийому наперекор. Слишком уж ей не нравилось, когда он раздавал приказы, особенно ей в присутствии других людей, перед которыми он рисовался. Но не оставлять же и ни одну только потому, что мне не понравился его тон, с тяжёлым вздохом подумала Элиза. Вложив в свой голос все недовольство, на которое была способна, она вскинула подбородок и холодно ответила. «Сейчас!» «Теперь ты лови!» Элиза ткнула засевавшегося Гийому в плечо и, хихикая, понеслась прочь, увлекая за собой Жанетту. «Ах ты!» Он бросился вслед за убегающими девочками, и те, восторженные визжа, припустились быстрее. Рени скрылась где-то в золотисто-желтых колоссиях, так что потерялась из виду, и Гийом не питал надежды отыскать ее в этой игре. Поле казалось таким огромным, что в нем можно было затеряться, как в океане. Гийом никогда не видел океанов, но он слышал о них от взрослых. Это как большое море, а море — как очень большое озеро. Такое большое, что в него может поместиться вся Франция, и даже больше. Да, море можно было бы доехать и посмотреть, что это такое. Но пока что Гийому этого сделать не удалось, поэтому приходилось довольствоваться лишь сравнениями, пришедшими в голову. Всё равно не убежите, крикнул он вслед двум мелькающим в высокой траве подолм юбок. И в ответ ему вновь послышался смех и шуршание колосьев. Элиза и Жаннетта добежали до края поля, и быстро проскочив дорогу, юркнули за дерево, затаив дыхание. "Думаешь, найдёт?" Элиза быстро выглянула из-за ствола, попытавшись разглядеть преследователя, но не увидела его и снова спряталась. "Ну, может, хотя бы не сразу?" Жаннат прислонилась к дереву, стараясь отдышаться. Элиза одарила её улыбкой. Жаннат оказалась вовсе не такой угрюмой, как показалось на первый взгляд. Как и Гийом, она происходила из знатного рода, но говорить об этом не любила, и в отличие от наследника Контельё, не перед кем ни рисовалась. Из сбивчивого рассказа гостей Элиза узнала, что Жаннету привезли в Контельё, чтобы познакомить с Гийомом. Её родители в будущем надеялись на взаимовыгодный брак. Узнав об этом, дети резко воспротивились и решили во что бы то ни стало расстроить планы родителей, даже если ради этого придётся непрестанно громить дом, пока им не пойдут на уступки. Заявив свой протест, Гийом и Жаннет договорились и решили сбежать из дома через ход для прислуги. Ничего лучше, чем заявиться сюда, в так называемый ведьмин дом. Они не придумали Что-то я не вижу, где он, пробормотала Элиза, высунувшись из-за дерева в попытке отыскать глазами своего преследователя. Да куда он делся? Попались! На их плечи одновременно легли две руки, и девочки хором вскрикнули от испуга, оборачиваясь. "Говорил же, не убежите", Гийом ухмыльнулся, наслаждаясь испугом на их лицах и убирая руки с их плеч. "Как же ты так незаметно подобрался?" удивилась Жанната. Надо было следить внимательнее, а не глазеть на пустое поле. Оно не пустое. Там где-то ещё рыни. Её ты не поймал, упрямо возразила Элиза. Гийом доса烦ливо поморщился. Я вообще не понимаю, как можно поймать твою сестру, качнул головой он. Она неуловима? Почему? зазвучал невинный голос у него за спиной, и тут настал очередь Гийома вздрагивать от неожиданности. Я же здесь Ренни окинул их вопрошающим взглядом, выходя на свет, но никто не нашёлся, что ответить. Гийом лишь слегка передернул плечами. Сестра Элиза казалась ему странной, хотя он вовсе не считал, что рыжие волосы делают её порождением бесов. Те деревенские жители, которые тихо перешёптывались об этом, были явно не в себе, в этом Гийом был уверен. Люди вообще часто шепчутся на далеко не всегда заслуживают того, чтобы их слушать. Через несколько часов за Жанеттой все же пришли слуги. Найдя беглянку, они долго охали и вздыхали, как сильно дети переполошили всех своим побегом. Жанетта была пристыжена и готовилась к тому, как крепко ей достанется по возвращении. Слуги, осмелев, попытались увезти с собой и Гийома, но упрямство сумасбродного мальчишки довольно быстро заставило их прекратить попытки. Уходя, Жаннетта тоскливо оборачивалась в сторону новоприобретённых друзей. Казалось, она уже тоскует по ним, так будто это их первая и последняя встреча. Ренюта милось от игр и попрощавшись, устремилась в дом. Элизы и Гийом остались одни. Мальчик испытующе посмотрел на подругу, будто интересуясь, не собирается ли она уйти. Убедившись, что Элиза остаётся с ним, Гийом расплылся в улыбке и хитро прищурился. Есть идеи, что делать дальше? Элиза пожала плечами, пытаясь что-нибудь придумать. Она посмотрела на Гийома, будто могла найти в нём подсказку, но нашла лишь нетерпеливое ожидание. Тем временем на лицо мальчика легли чёткие тени, подчеркнув тонкие скулы и сделав его похожим на маленького, но хищного и даже опасного лесного зверька. Чего смотришь? недовольно спросил Гийом. Элиз улыбнулась. Ей вдруг захотелось кое-что сделать для него, и она решила не отказывать себе в этом. Подожди меня здесь. Я сейчас, сказала она. И поспешила в дом, откуда до ушей мальчика донеслось тихое шуршание. Уже через мгновение Элиза снова появилась на пороге, медленно направившись к Гийому. Теперь она не смотрела на него, всё её внимание было сосредоточено на доплетаемом на ходу венке из травы, верёвочек и полевых цветов. М-м, сама сплела? Гийом заинтересованно подошёл и уставился на украшение. В его доме обретались различные драгоценности, но от чего-то они интересовали мальчика куда меньше. Да. А как же иначе? Когда плетёшь венок или браслет, или даже просто косицу, важно, чтобы ты это делала сама. Элиза провела рукой по своим волосам. Потому что ты туда, она помедлила, подбирая слово. М-м, думаешь? Думаешь всякое хорошее, понимаешь? Заплетаешь хорошее, И оно там остаётся, а потом этим можно пользоваться. Это какая-то магия? Сложное запретное колдовство, да? Нужны э, ритуалы, чтобы этим пользоваться, подобравшись, спросил Гийом. Он пытался говорить с лёгким нарочитым укором, какой был принят в его кругах, но не мог, потому что сложное запретное колдовство вызвало у него интерес, а не осуждение. Он знал, что Элиза не верит в то, во что верит он и его семья, что она не христианка и не молится и не носит нательном креста, и почему-то многим из-за этого она казалась опасной, хотя Гийом, как ни сирдился, не мог понять почему. Жёздные ритуалы, Элиза звонко рассмеялась. Подойдя ближе, она привстала на цыпочки и надела венок ему на голову. Всё просто. Гийом открыл было рот, чтобы возмутиться, Но не стал. Просто, значит. Ну, спасибо. Он потрогал странное сооружение на своей голове и косо улыбнулся. Я теперь похож на лесного гоблина? Не похож, Элиза легонько толкнула его в грудь. Тебе даже идёт. Венец и вправду на удивление сочетался с его длинной подпоясной рубахой, украшенной тонким растительным узором. Может быть, Задумчиво сказал он, поднимая глаза к небу. Солнце скоро должно было сесть. Гийом неохотя повернулся к Элизе и сказал: "Кажется, мне всё-таки пора уходить. Зазиваюсь, придётся идти в темноте". Элиза кивнула. "Лучше не надо", настоятельно ответила Анна. Гийом поджал губы, было видно, что уходить ему не хотелось. "Спасибо за Это. Он неловко поправил съехавший на лоб венок и неспешно зашагал к тропе. Доброй ночи, Элиза. Храни тебя Бог. Элиза неловко нахмурилась, понимая, что не знает, что ответить. Решив, что выбрала самый верный ответ, она произнесла: И тебя пусть хранит. Доброй ночи. Она посмотрела мальчику вслед, вздохнула, оправляя платье и вернулась в дом. Гийом побрёл к сабняку с удовлетворением, подумав о том, какую реакцию его странный внешний вид вызовет у семьи. Если родители всё ещё держат в головах идею о его помовке, то теперь перестанут. Гийом верил, что дар ведьмы поможет ему в этом. Гравское семейство очень неоднозначно относилось к дружбе своего единственного наследника с теми, кого звали ведьмами. С одной стороны, они, закрывая глаза на неподобающее мировоззрение, украдкой посылали слуг к Филис за травяными настойками, которые, как знала вся округа, и вправду лечили недуги, в отличие от того, что предлагали многие лекари-недоучки. С другой, то, что кроме визитов по делу, юному графу взбрело в голову дружить с дочерью язычницы, вызывало в семье явное неодобрение. Но они не придумали способа помешать мальчику это делать. Он умудрялся с поразительной изворотливостью избегать наказаний и запретов. Тем временем солнце скрылось за лесом, погрузив в сумерки графские владения.